Эта версия событий понравилась объездчикам чертей гораздо больше реальной, и поправлять герцогиню они не стали. — Вы только это... Не расстраивайтесь сильно, — неуклюже попросил ее Тед. Ванесса презрительно фыркнула. — И не подумаю. Я знаю Виктора как облопленного и ожидала чего-то подобного, поэтому составила завещание с учетом всех лазеек, которыми он мог воспользоваться. Но, как оказалось, допустила фатальную ошибку. Я так доверяла Джеймсу, что попросила его с экономкой быть моими свидетелями при подписании завещания. Полагаю, после моей кончины они заявили бы, что на тот момент я была не в своем уме, и Кассандра перешла бы к наследникам обычным порядком. Но на этот раз я не поленюсь слетать в официальную нотариальную контору. — А лучше доживите до двухсот лет и натяните этому шакал нос, — бодро посоветовал пилот. Герцогиня тихо закликотала и соизволила благосклонно потеребить Теда за щеку. — Непременно, мой мальчик, непременно. На этот раз команда собралась в комнате Теодора. В черне, допросив героев, Станислав отложил детальный разбор полетов до возвращения на корабль и ушел к себе. Остальные остались еще немного поболтать. — Кажется, Ванесса все-таки расстроилась, — огорченно сказала Полина. — Когда она проходила мимо зеркала, у нее такое лицо было! Теодор потер щеку, безуспешно пытаясь избавиться от ощущения вцепившейся в нее кострявой а куриная старушечьей лапки. — Еще бы! Родной внук такую свинью подложил. Даже не дождался, когда она остынет. Ланс никакой свиньи в замке не видел и не понимал, чем холодная свинья лучше теплой, ведь лежать в ней еще неприятнее. Но встревать в разговор не хотелось. Котик уютно устроился в глубоком кресле в углу, и тихо радовался, что все обошлось. Намаявшийся свернул с клубком у него на коленях, нервно вздрагивая во сне всем телом. — Ничего, может, через пару поколений в одном из его потомков проснутся Ванессины гены, — злорадно напророчила Полина, — и за нее отомстят. — А гены могут спать, — заинтересовался Дэн. «Да, когда их глушат доминантные, более сильные. Но и от их комбинации много зависит. Ведь если у флайера плохая аэродинамика...» Полина нарочно выбрала такой пример, чтобы даже Тед с Лансом прислушались. «То даже с самым мощным двигателем он гонку не выиграет». Навигатор потер лоб. Еще один непредсказуемый фактор. «Может, кластер преданности тоже работает, только в комплексе с чем-то...» И у киборгов он действительно просто болтается в генокоде, как деталь от совсем другой техники. Или как раз у киборгов он работает на полную мощность, потому что его ничто не глушит. В комнате стало душновато. Тед снова открыл окно и, помимо воли, залюбовался ночным пейзажем, залакированным лунным светом. «Вообще, ничего такая планетка, зачетная», — признал пилот. «Жалко будет, если ее целиком в бетон закатают. Хотя парочки баров и матушки-крольчихи здесь все-таки не хватает». «А как же Кира?» — укоризненно напомнила Полина. «Что Кира?» — искренне удивился Тед. «Я не ней а то даже сводить девушку некуда». Подруга закатила глаза, но вмешиваться в столь высокие отношения не стало. «Ну, внучок-то, Пилот никак не мог забыть самодовольное лицо Виктора, уверенного, что победа так или иначе останется за ним. «Хорош, гусь! Стервятник, точнее!» «Тед, а ведь твои родители тоже мечтали о родовом поместье, — неожиданно сказал Дэн. Но ты ненавидишь ферму и удрал с нее». «Ну так удрал же! Они пусть живут, как хотят!» — обиделся Тед. «Мне их деньги не нужны, пусть все лики завещают!» И она... — Продаст ферму, когда ее он наследует? — Ну, скорее всего, — смутился Тед. — Если вдруг на старости лет землей не пропрется. — Твоих родителей это огорчает? — Они меня тоже огорчают, — буркнул пилот. — Каждый человек имеет право заниматься тем, что нравится ему, а не его предкам. — Тогда почему ты на стороне Ванессы, а не Виктора? — Ну ты, блин! — пилот осекся. Напарник искренне хотел разобраться в очередной психологической загадке, а не обидеть его. — Потому что в этом деле есть еще одна сторона, — ответила затеда Полина. — Какая? — Кассандра. Фермерских хозяйств пруд-пруди. Им от смены владельца ничего не сделается, а эта планета уникальна. — Здесь можно устроить парк развлечений, курорт, санаторий, туристическую базу, маленький элитный отель, да те же бары при станции гашения, и они будут приносить доход, пусть не такой огромный, но любому нормальному человеку на десять жизней хватит. — И потому что Виктор — мерзкий и самовлюбленный болван, — добавил Тед, которого очень хочется проучить. — Логично, — подумав, согласился Дэн с ними обоими. Станислав даже не удивился, когда утром обнаружил, что вся молодежь дрыхнет в одной комнате. Первой срубилась Полина, и напарники не стали ее тормошить. Только понизили голоса, чем успешно убаюкали Ланса. Вслушиваться во взрослые малопонятные разговоры ему быстро надоело, а пересесть за терминал не дал разоспавшийся на коленях кот. тэд продержался до рассвета, потом на минутку закрыл глаза, И через полчаса Дэн решил, что второе кресло ничем не хуже кровати в его комнате. — Отъем! — гаркнул капитан и ушел, мстительно улыбаясь. В столовой гостей ждал скромный аристократический завтрак — овсянка, омлет, отварные колбаски, жареный бекон, тосты с паштетом, сырная нарезка, три вида варенья и пять видов булочек. Отвертеться от него Станислав даже не пытался, пусть Ванесса развлечется напоследок. К тому же тот сполиной так зверски зевали что без литра кофе толку от них все равно не было бы я знаю почему вы такие кислые триумфально заявил вениамин заставив всех воровато вздрогнуть в замке очень спиртый воздух а вы привыкли к автоматическим кондиционерам и наверняка не догадались проветрить комнаты перед сном — Уж чего-чего свежего воздуха этой ночью им хватило, — мрачно пошутил Станислав. — Тссс, потом расскажем. Герцогиня вышла к столу при полном параде, с тщательно уложенными волосами, в сером облегающем платье, туфлях на каблучке и неброском изумрудном гарнитуре, но вытесните из памяти капитана образ в белые ночнушке... У нее не было ни единого шанса. Выглядела Ванесса на все сто, и сегодня это, увы, не являлось комплиментом. Но уронить лицо... Даже такое из желто-серая хозяйка замка никак не могла и вела себя, как ни в чем не бывало, скрижетала, не умолкая, на сей раз избрав фаворитом Вениамина, видимо, из-за того, что тот не притворялся из вежливости, а действительно был не в курсе ночных событий. Сама герцогиня упомянула о них всего раз. — А, знаешь... «Пожалуй, Виктор был прав», — ни с того ни сё произнесла она в пространство, на полусловие прервав оду кассандрийским горячим источником. «Да», — старуха удовлетворённо кивнула, — «так и поступим». Не успел растерявшийся Вениамин уточнить, что она имеет в виду, как Ванесса вернулась от воображаемого собеседника к настоящему, и продолжила монолог с места обрыва. После завтрака герцогиня, к огромному облегчению Станислава, сама подняла вопрос о разгрузке и оплате. Постарушчи придирчиво смотрела каждую коробку, проверила сопроводительные документы и перевела космолётчикам ровно ту сумму, что значилось в договоре. Капитана это только обрадовало, чаевые его всегда смущали, как подачка на бедность. Транспортник уже заканчивал гашение, когда внимательно наблюдавшая за этим Ванесса внезапно спохватилась, отдала слугам какой-то приказ, и к трапу подбежала запыхавшаяся горничная с раритетной банкой Декс Элит. — Но она уже все равно открыта, — пояснила герцогиня. — Но я сомневаюсь, что в ближайшее время к нам залетят такие же любители кормосмеси. Котик жалобно покосился на капитана. — Бери, бери, не стесняйся, — подбодрил Станислав. — Заслужил же! Спасая псину, которую сам же и выпустил, красноречиво добавили капитанские глаза. Ланс обреченно спустился по ступенькам и протянул руку за банкой. — На что надо сказать? — проскрепела Ванесса со слащавой улыбкой благодетельницы сирых киборгов. — Спасибо, — торопливо ответила Полина, пока котик не подобрал свой вариант. — И большое спасибо за прием. Нам у вас очень-очень понравилось. Герцогиня самодовольно задрала подбородок. А что, могло быть иначе? — Тогда до скорой встречи! — многообещающе объявила она, и, сочтя проводы состоявшимися, развернулась и пошла к крыльцу. — Эх, лучше бы она нам недопитое вино отдала! — вздохнул Тед, когда шлюз закрылся. Станислав цыкнул на пилота, но не очень убедительно. Команда разошлась по своим местам, и только Дэн, привычно подключившийся к корабельным камерам, видел, как на полпути Ванесса пошатнулась, горничная предупредительно подхватила ее под локоть и уже не отпускала до самой двери. Банка с ванильной кормосмесью была, к счастью, меньше, чем с вишневой. Всего на два дня при максимальном расходе, на пять при текущем. И качеством действительно выше. Все-таки технологи Декс Компани лучше знали потребности своих киборгов. Но лансу она почему-то казалась еще противнее. Абсолютно химическая, крупичатая, приторная. И потом этот вкус еще час во рту стоит, словно въевшись в зубы и горло. И не только в горло. Ароматизатор Декселит был предназначен услаждать не вкус киборгов, а обоняние их богатых владельцев, и в неизменном виде выводился через кишечник, почки и потовые железы. А тут еще внезапно оказалось, что гель для мытья рук в корабельном санузле тоже с ванильной отдушкой. Раньше Ланс не обращал на это внимания. Запах и запах. А теперь зайдешь в санузел и сразу к горлу подкатывает. Ланс повадился понемногу сливать гель в сток. Но через два дня котика ждал очередной жестокий удар судьбы. Обнаружив подозрительно быстро опустевший флакон, Вениамин слегка удивился, однако мелочиться и устраивать команде допрос не стал. Просто сходил в кладовку за новым из ящика на шестнадцать штук. Ланс сдался и теперь только уныло считал оставшиеся до свободы граммы. Если бы Станислав догадывался о страданиях котика, то, конечно, разрешил бы спустить кормосмесь в унитаз в обход ланца. Но киборг привык терпеть и гораздо большее неудобство. К тому же искренне не понимал, на что тут жаловаться. Кормят же и самой качественной едой. Если ланцу она не нравится, то это его проблема а не капитанские. Он и раньше ел только по необходимости. Скорее бы уже долететь до станции назначения и избавиться от ящиков с кормосмесью. Пока она находилась на борту, Ланс чувствовал себя, как на минном поле. Любая промашка могла обернуться очередной банкой. Когда медцентр, наконец, показался на Лидаре, в банке осталось две с половиной порции, а насквозь прованилиный киборг, Почти набрался мужества выкинуть ее в утилизатор. Едва корабль отчалит от станции. Лучше денек поголодать, чем чувствовать себя ходячим освежителем воздуха. И пускай капитан ругается, сколько хочет, взять новую банку будет неоткуда. Ланс ненавязчиво покрутился возле пилотского пульта, но увлеченный работой Тед его даже не заметил. Разочарованный котик отошел к дивану, и сидящая там Полина неосознанно с удовольствием потянула носом. — Выкину! — озлобленно поклялся себе Ланс. — Неопознанное судно, — сообщил Дэн. — Держит курс на станцию. Станислав глянул на экран Редара, потом не на навигатора, к чему это он. Встретить другой космолет вне трассы — редкое событие. В голову сразу лезут мысли о пиратской засаде, но около станции корабли обычно бьются, как мотыльки возле лампы. Скорее странно, что он тут только один, хотя с учетом сектора и это не странно. — Поднажмем! — тут же отреагировал пилот. «Тед!» — безнадежно возмутился капитан. «Это же не станция гашения с единственным портом! Зачем нам кого-то обгонять? Это дело принципа! Какого? Моего!» Но второй корабль не пожелал состязаться с космическим мозгоедом и даже притормозил, уступая ему первенству стыковки. «Они, видимо, решили, что мы скорая помощь, и на борту у нас тяжелый больной», — с упреком заметил Вениамин. — Так оно и есть, — ехидно подтвердила Полина, глядя в спинку пилотского кресла. Лидар обновил показания, и Тет разочарованно сбросил скорость. — О, жабы! — презрительно бросил он. — Ну, конечно, этих черт с два раскрутишь на честную игру. Центавряни — Центавряне? — умеренно заинтересовался Станислав. Тоже ничего необычного. Эти ксеносы — прекрасные специалисты по любым формам жизни и часто работают в человеческих медцентрах. Надо же! Какие вежливые! Мигающий огоньками диск, в диаметре вдвое больший, чем космический мозгоед в длину, вообще остановился, откровенно пропуская транспортник вперед. — Глупо как-то вышло, — возговорила в Вениамине врачебная этика. «Вдруг это как раз они с больным или к больному летят, а мы дорогу перебежали?» «Чепуха!» — отмахнул Стед. «Кому первым стыковаться, решает диспетчер станции, а он нам пока даже запросу не прислал». «И на мои не отвечает противный!» — надуло губки Маша. Команда выждала несколько минут. Станция продолжала хранить молчание, центаврианский диск тоже. — Давайте выгрузим ящики на коврик перед дверью и смоемся, — мрачно пошутил пилот. — А платить нам тоже коврик будет? — Половину нам уплатили вперед, а вторую возьмем натурой. Лансу уставился на Теда в немом ужасе. Когда в прошлый раз космолетчиками расплачивались съедобной натурой, капитан не стал ее перепродавать, пустил на корм экипажу — А кормосмесь из всего экипажа ест только ланс. Станислав поморщился, махнул на команду рукой, как Ванесса на расшумевшихся коржиков, и велел Маше установить связь хотя бы со вторым кораблем. — Космический мозгоед вызывает Центаврианское судно. — Повторяю, космический мозгоед вызывает Центаврианское судно. — На связи капитан. Не успел Станислав официально представиться, как диск стрельнул назад, будто пуговица из рогатки, и быстро затерялся среди звезд. Лидар показывал, что он продолжает набирать скорость, явно готовясь к гиперпрыжку. «Хм -хм», подавился собственной фамилией Станислав. — Что это с ними? драпанули так, будто призрак увидели? — Может, так оно и есть? — самодовольно ухмыльнулся пилот. — Мы ж когда-то задницу надрали. — Кучки жуликов, они не всей центаврианской раси Этим-то с чего от нас убегать? — Я, Я тут -то тоже здесь, веско заключил Михалыч. — Так выгружаем на коврик. Тед перебросил пару тумблеров на панели. Выглядело это так, словно пилот открыл грузовой шлюз, выпуская кормосмесь в свободное плавание. Станислав знал, что тэд всего лишь стабилизирует корабль относительно станции, но все равно не удержался от взгляда в иллюминатор, подсознательно ожидая увидеть за ним величественную вереницу ящиков. «Получено разрешение на стыковку», — сообщила Маша. «Шлюз номер два». «О — О! — оглянулся на капитана Тед. «Стыкуемся — Стыкуемся! — поколебавшись, решил Станислав. — Что не задумали центавряне, мы их спугнули. Но они успели передать на станцию какое-то сообщение по узконаправленному лучу, — доложил Дэн, лицом и голосом выражая полное согласие с Михалычем. — Наши приборы уловили характерные помехи на а я презрительно форкнул тэд А может, дело вовсе не в нас, — предположила Полина. Диспетчер отказал центварианам в стыковке, они отругнулись и улетели. — Ладно, зайдем, узнаем. Станислав традиционно присоединился к лагерю пессимистов, но если космолетчики тоже удерут просто на всякий случай, что-то себе напридумывав, то это будет верхом идиотизма.